Ребенка они сжигали, в то время как медный кронос, так греки называли Баала, речь идет о статуе Бога, стоял с руками, обращенными ладонями к медной жаровне, когда пламя охватывало рот сжигаемого то члены тела начинали содрогаться, и рот оказывался раскрытым наподобие смеха, пока то, что было простерто на жаровне, не переходило в ничто. Карфагенинини приносили в жертву сто детей,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 Римляне, прямые, лаконичные, открытые, держащие слово, не дающие волю эмоциям, бесстрашные, очень сдержанные, ироничные, обладающие блестящим чувством юмора, не прочь подшутить над собой, пуницы, экспрессивные, По-восточному велеречивые, норовящие обмануть при каждом удобном случае, коварные, дающие волю эмоциям в выступлении, они могли рвать на себе одежды, вопить, кататься по земле, расцарапывая лицо. Мрачные, злобные, они покорны своим правителям,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 и поколение за поколением передавала своим детям. Великий римлянин сципион старший разгромивший пунийцев во второй пунической, был неприятно поражен реакцией карфагенских послов, пришедших просить мира. «Послы, выли!